Глава тридцать первая. Знай это. Лиен. «Ну же!» – шепнул, всем сердцем желая, чтобы Элис протянула мне свою руку. «Я предлагаю тебе себя». «Да какого черта здесь происходит?» – взревела раздраженная дочь Маркиза, запутанная в коконе. Ей не грозило стать бабочкой. Она навсегда так и останется мерзкой гусеницей. «Лиен!» Да закрой ты уже свой рот! рявкнула на нее Эрика. Всю романтику портишь, тупица. Не груби, спокойно дернул ее отец. Да не грублю я, не грублю, тут же смиренно повиновалась она. Только посмей ответить ему: слышишь? мерзко визжала Адела, показывая свою недальновидность и то, насколько она жалкая. Я тебе тогда! Договорить она не успела, так как пальчики Элис легли в мою распахнутую ладонь, ускоряя сердце бег, а на лице вызывая счастливую улыбку. «Ура!» – загласила Эрика, хлопая в ладоши. «Ах ты дрянь!» – завизжала дочь маркиза. «Гадина такая!» М -м -м -м -м – замычала она, когда стебель одной из лиан закрыл ей рот. «Потом ее отпущу». Элис виновато пожала плечом когда уйдем подальше». Хохотнув, бережно сжал руку овладевшему моим сердцем девушки и повел ее на выход, мимо расступающейся толпы остолбеневших адепток, таращившихся на нас во все глаза. Я не мог сейчас ничего говорить, эмоции не позволяли. Их было настолько много, и все выделялись несокрушимой силой, что едва удавалось дышать. Сходил с ума от охватившего счастья, радуюсь как мальчишка, ведь Элис согласилась стать моей. Вот она идет совсем рядом, грея теплом своей ладони. «Эрика!» – послышалась возмущенная позади. «Ну я тоже хочу пройтись с тобой за ручку!» – законючила девушка. «Ну, Отис, ну пожалуйста!» «Даже не думай!» – я сказал. «Жадина!» «Дождешься?» – кинул я другу через плечо. «Устанет Эрика от твоей неприступности и возьмет тебя силой!» Мы с Элис рассмеялись, отчего чувства расцвели окончательно, согревая душу и наполняя сердце чем-то мягким, теплым и таким необходимым. Шагая в сторону главного здания Академии Ридингард, я знал, что увижу шок на лицах учащихся, но не думал, что он будет настолько сильным. Парни и девушки, замечая нас с Элис, впадали в ступор. Из их рук выскальзывали сумки, учебники, еда. У кого-то отвисала челюсть, а кто-то без тыкал в нашу сторону пальцами, при виде моего пристального взгляда тут же замирая. Некоторые одыбки крутили головами, явно выискивая Аделу, которая осталась в холле женского общежития, приводить свои нервы в порядок. «Придется потерпеть немного». Я сжал руку моей Магианы чуть крепче. Пока новость о нас с тобой не облетит всю Академию, они не успокоятся». «Я уже поняла», — кивнула Элис, лицо которой не выражало ни капли беспокойства, словно ее совершенно не трогали взгляды адептов, глазеющих с всепоглощающим интересом. «А как же Аделла?» — услышал я краем уха, проходя мимо. «Совсем дура, что ли?» — зашипела другая девушка. «А сама не видишь? Похоже, она в пролете». Я безумно волновался, что скажет отец, и как отнесется к новости, что мне пришлась по душе простолюдинка. Все-таки он далеко не последний маг в этом государстве. Наша семья всеми известная, и мое поведение могло нанести вред отцу. Но он удивил ни злости, ни уговоров обуздать свои юношеские чувства, ни слова, что Элис не подходит мне по статусу. Папа просто сказал, чтобы я был осторожен и смог отличить ее искренность от желания обладать тем, что могла дать моя семья. Я понимал его. В нашем мире столько алчности. Все гонятся за богатством и желают повысить положение в обществе. Но Элис не такая. Словесно доказать это отцу я не мог, но знал, что не ошибаюсь. Поэтому не стал спорить, а просто пообещал, что не сделаю необдуманного поступка. С самого утра отец связался со мной и обрадовал новостью о разрыве помолвки. Я не мог найти себе места от счастья. Даже пустился в пляс, не замечая, как в дверях моей комнаты возник Отис, наблюдая с таким лицом, словно у меня не все дома. Друг разделил хорошие известия вместе со мной. Я не мог дождаться, когда увижу Элис. Решил не скрывать своих чувств, а доказать коллеглазой Магиане всю серьезность своих намерений по отношению к ней, и именно поэтому пришел в общежитие, попадая на грандиозное и довольно-таки увлекательное шоу. Не мог поверить, что избавился от высокородного паразита, что теперь не придется сдерживать рвотный позыв от омерзения, против своей воли прикасаться к той, кто мне противна. Элис, ты перевернула всю мою жизнь, сделала ее Ярче, живее. Ты дала мне надежду на счастливое будущее. Я о таком даже мечтать не мог. «Встретимся после лекции?» — спросил я у нее. Провожал свою природницу до нужной аудитории, игнорируя оцепенению адептов и магистров, попадающихся на пути. Девушка смущенно кивнула, поднимая свои глаза, от внимания которых волнение в крови усилилось, разлетаясь по телу. «Ты так на меня смотришь!» шепнул, замечая, как на щеках Магианы выступил румянец. Улыбнувшись, радуясь девичьей реакции на мои слова, я ласково заправил локон ее волос за ушко, скользко касаясь подушечкой большого пальца, бархатной кожи щеки. Леен Элис засмущалась еще больше. На нас и так все смотрят. И пусть, пожал плечами в ответ, не желая отпускать ее. Мне нечего скрывать Я искренен перед тобой Знай это